Взять крепость неожиданно так и не удалось, думал он. Придется начать правильную осаду. Самое главное установлено, деньги у подзащитного есть. И судя по тому, что он, не моргнув глазом, отказался от десяти тысяч, деньги огромные. Вывод. Как правило, если воздействовать на бессознательное и подсознание людей, вы получите все, что вам нужно. Но если это не дает результата, воздействуйте на сознание. И так до любой корейка вам скажет: "Я сразу понял, что вы мелкий жулик". К сожалению, я ошибался. Иначе чёрт, то с два вы бы меня нашли. К над сознанию мы относим психические образования, которые способен сформировать у себя человек в результате длительных специальных целенаправленных тренировок. Возникло оно примерно 5000 лет назад. Есть люди, которые могут босиком ходить по раскалённым углям. Эта способность определяется возможностями психики таких людей, а не особенностями строения кожи на подошвах их ног. Следовательно, в психике людей, способных ходить босиком по раскалённому моглям, есть образования, которых нет у других людей. Эти образования относятся к надсознанию. Под тёмцеленаправленных тренировок каждый человек может сформировать у себя различные сверхспособности. Комбинаторное искусство это сверхспособность, Это функция надсознания, которая развивается в результате деятельности, упражнения и размышления. Книга, которую вы читаете, даёт вам возможность построить комбинаторное надсознание. Психика проста, как ящик. Бессознательное, подсознательное, сознание и надсознание глупо было бы это не использовать. А теперь выясним, на какие чувствительные точки мозга и психики нужно воздействовать комбинатору. Первоначально основной целью психики было эффективное удовлетворение четырёх основных влечений: борьбы, бегства, поиска в пропитания и полового влечения. Реакция на опасность, и еду и секс закодирована в наших мозгах, что раздражает чувствительные точки мозга. Как считают некоторые специалисты по проблемам психического воздействия, прежде всего мозг обращает внимание на то, что существенно для выживания и репродукции. Как у животных, так и у человека имеется четыре врождённых влечения: инстинкт борьбы, бегства, питания и совокупления. Таким образом, опасность, пища и секс не просто притягивают внимание. У нас есть также закодированные автоматические, не требующие размышлений реакции, два способа справиться с угрозой и по одному в вопросах питания и секса. Как действуют эти влечения? А внешний стимул раздражает определённую часть мозга, которая отвечает за поведение, обеспечивающее удовлетворение потребности. Разве что мы сознательно сдерживаем свою реакцию? Даже если нам это удаётся, мы будем чувствовать, что в нас происходит. Не трудно назвать чувства, сопутствующие инстинктам борьбы, бегства, уталения голода и совокупления: гнев, страх, голод и вожделение. Эти четыре чувства однозначно закодированы в мозге. До сих пор нам, людям цивилизованным, случается, что кто-то или что-то затрагивает наши чувствительные пункты, то есть делает или говорит что-то, что вызывает какое-нибудь из этих основных чувств. Чувствительное место обычно ассоциируется с гневом. Однако существуют также чувствительные точки, освобождающие страх, голод или вожделение. Конечно, каждый человек знает, что следует контролировать свои чувствительные импульсы. Но если комбинатор специально затронет чувствительное место, то людям трудно не обращать внимания на свои побуждения, и они начинают действовать под их влиянием. Итак, всё, что связано с опасностью, едой и сексом, воздействует на чувствительные точки и непреизвольно вызывает гнев или страх, опасность, голод или аппетит, еда, вожделение или похоть, секс. Остановилась ли генетическая эволюция на этапе четырех основных влечений? Нет, она развивалась дальше. Мозг сформулировал многочисленные вторичные стратегии, призванные не только облегчить выживание и воспроизводство, но также удовлетворить вторичные инстинкты. Ричард Броуди в своей книге «Психические вирусы» выделяет также вторичные стадные инстинкты. Принадлежность. Люди – существа стадные. Они любят компанию. Они любят компанию. Можно перечислить достаточно много эволюционных причин образования этого инстинкта, между прочим, большая безопасность в группе, возможность проще хранить и распоряжаться запасами или хотя бы большее количество потенциальных партнёров. Если комбинатор будет внушать людям чувство принадлежности к иерархичной избранной группе, они легче поддадутся воздействию. Стремление выделиться Склонность к новаторским или выдающимся поступкам способствует нахождению пропитания и убежища, кроме того, позволяет возвыситься над соперниками. Всем хочется быть индивидуальностями, неповторимыми и уникальными. Используйте это. Забота. Поскольку большую часть нашего ДНК мы делим с другими, нет ничего удивительного в том, что в ходе эволюции сформировался инстинкт заботы о благе других людей. сентиментальность, присущая многим, альтруизм некоторым, а забота о своих детях и родственниках практически всем. Комбинируйте. Желание угодить, подстроиться, это влечение к действию, приносящему аплодисменты или одобрение. Вместе с формированием человеческих или звериных общностей члены, выполняющие предписанные им роли, способствовали закреплению не только своих, но наверняка также и общих для группы генов. в отличие от особей, не придерживающихся правил. Играйте на желании угодить и на чувствах, сопутствующих его неудовлетворению, таких как чувство вины, стыд и сожаления. Повинование авторитетом. В генетических интересах каждой особи, то есть в интересах ее ДНК, признать превосходство кого-то более сильного или умного. Согласие с авторитетом увеличивает шансы на выживание и воспроизводство – Конфронтация же грозит смертью или одиночеством. Используйте инстинкты иерархии в своих целях. Пусть каждый, кто с вами взаимодействует, чувствует это. Все эти второстепенные инстинкты действуют аналогично первичным влечениям. Когда ты поступаешь согласно инстинкту, чувствуешь себя хорошо. Сопротивляешься ему чувствуешь себя плохо. Возникшие на этой почве вторичные чувства не так выразительны, как злость, страх, голод или физическое влечение. Как вы уже поняли, раздражение чувствительных точек прекрасный способ оказаться в центре внимания, и сосредоточенность на вопросах угрозы, питания и секса обусловлена генетически и не зависит от наших предпочтений. Вы скажете, что это глупо, если человек действует согласно поведенческим стереотипам, реагируя на опасность, еду и секс. А если он находится в группе, то проявляет стадные инстинкты? Может быть, Но глупей всего будет не использовать этого. Изучаете ли вы души своих пациентов? Если изучаете, то знаете, как важно владеть секретами мужской и женской психологии. Без тщательного учёта половых психологических различий деятельность комбинатора чревата различными осложнениями. Особенности в женской и мужской логике поступков обусловлены прежде всего нашей физиологией. У большинства женщин эмоциональный тип мышления, склонный к интуиции и различным озарениям. У мужчин же рациональный, склонный к более формальной логике.